Глава четвёртая. Жить ощущениями. Он уверен, что только так и надо жить. Сидя за баранкой своего огромного дома на колёсах, он закрыл глаза и потёр шею. Он вовсе не пытался избавиться от боли. Боль пришла к нему сама и сама уйдёт в положенный срок. он даже гордился тем что никогда не принимал теленол и тому подобную дрянь а безболевые для слабаков единственное чего ему хотелось это наслаждаться болью и он знал как кончики пальцев легко нашли самую болезненную точку слева от третьего шейного позвонка и нажали Вскоре боль стала такой сильной, что во мраке под опущенными веками заплясали беловато-серые кляксы, похожие на далекие вспышки фейерверков в лишенном цвета мире. Превосходно! Боль — это не что иное, как часть жизни. Человек может обрести удивительное наслаждение в страдании. Но самым важным является то, что сам испытав боль, он способен обрести удовольствие в страданиях других. Его рука опустилась двумя позвонками ниже и отыскала ещё более чувствительное место, где под кожей соединило воспалённое сухожилие или больной мускул. чудесную кнопку залёгшую в глубине его собственной плоти кнопку надавив которую можно добиться того чтобы боль пронзила и плечо и трапециевидную мышцу Сначала он прикоснулся к ней со осторожностью, негромко постанывая от наслаждения, словно трепетный любовник, а потом набросился с нистовой яростью, мял и давил до тех пор, пока сладкая мука не заставила его со свистом втягивать воздух сквозь стиснутые зубы. Жить ощущениями. Он не надеялся, что будет жить вечно. Время, проведённое и в этом теле, конечно, от того драгоценно. Его нельзя тратить понапрасну. Разумеется, он не верил ни в переселение душ, ни в какие другие обещания жизни после смерти, которые направо и налево раздавали мировые религии. Хотя порой его посещало ощущение, будто он находится на пороге грандиозного открытия. Да, он вовсе и не против мысли о том, что его собственная бессмертная душа, возможно, представляет собой объективную реальность, и что духу его в конце концов предопределено величие. И всё же, если ему действительно предстоит этот апофеоз после жизни, то лишь благодаря тому, что он сам подготовит его своими неординарными, смелыми поступками, нисколько не полагаясь на милость божью. И если когда-нибудь он станет божеством, то только потому, что с самого начала предпочёл жить как бог, жить без страха без сожаления не признавая никаких границ и пределов для своих бесконечно обострённых чувств любой человек может почувствовать запах розы и наслаждаться им но он уже давно научился ощущать гибель её красоты да вянежные лепестки в кулаке Если бы сейчас у него в руках оказалась роза, и если бы ему пришло в голову жевать её лепестки, он бы вкусил не только сам цветок, но и его алый цвет, точно так же, как способен он чувствовать маслянистую желтизну купальниц и нежную с привкусом лиловости синеву гиацинтов. Он сумел бы ощутить даже след пчелы, которая с гудением велась над цветком и карабкалась внутрь его чашечки, следуя извечному инстинкту опыления. И вкус почвы, на которой взросло это растение, и легкий горячий поцелуй ветра, который ласкал цветок летним полднем. Ему еще ни разу не доводилось встречать никого, кто был бы способен спать. пастичное напряжение, вызванное его обострённым восприятием окружающего мира, его неугомонной, нестихающей страстью и стремлением достичь ещё большей глубины ощущений. Возможно, когда-нибудь с его помощью это поймёт Ариэль. Пока же она, вне всякого сомнения, ещё не готова для подобного озарения. Последнее нажатие, последнее прикосновение к заветной кнопке. Боль, как вспышка молнии. Он вздохнул. С пассажирского сиденья он взял сложенный плащ. Дождь только накрапывал, но ему необходимо было прикрыть свою забрызганную кровью одежду, прежде чем идти внутрь. Конечно, покидая дом, тем полтанов, он мог бы переодеться во всё чистое, но так ему нравилось больше. Ему было приятно видеть следы крови на брюках и куртке. Встав с водительского сиденья, он шагнул вглубь машины и надел в рукава плащ. Потом тщательно вымыл руки в раковине, хотя предпочёл бы, чтобы и на них оставались следы его работы. Но одежду можно спрятать под плащом, а вот с руками так не поступишь. Перчатки он не любил. Носить перчатки значило признать, что он опасается разоблачения, тогда как на самом деле это не так.